При жизни писателя увидела свет единственное отдельное издание – стихотворение Аполлона Григорьева «Санкт-Петербург, 1846 год. Тираж 50 экземпляров». Остальные тексты печатались в сборниках, журналах и газетах, многое осталось в рукписях. Впервые избранные критические статьи были изданы Николаем Страховым, Сочинение Аполлона Григорьева, Санкт-Петербург, 1876 год, том 1. Предполагалось напечатать еще три тома статей, но из-за плохой раскупаемости первого тома издание прекратилось. Рукописи подавляющего большинства статей Григорьева не сохранились, очевидных и не было. В руках Страхова, который пользовался первопечатными журнальными текстами, достаточно вольно с ними обращаясь, Стилистическая правка, купюры, исправление цитат и так далее. В книге оказалось много опечаток. В 1914 году истек 50-летний срок со дня смерти автора. До тех пор под революционным законам владельцами сочинений покойного оставались наследники, и издания могли быть осуществлены лишь с их согласия и с учетом их требований, И сразу же стали выходить томики воспоминаний, избранной прозы Григорьева, даже многотомные 14 выпусков собрания критических статей под редакцией соводника «Собрание с чинения Аполлона Григорьева. Москва. 1915-1916 годы». Текстология всех этих изданий находилась на низком уровне. Единственным приятным исключением был добротный том стихотворений, подготовленный и прокомментированный Александром Блоком. Москва, 1916 год. Важным событием явился выход издания 1917 года. Здесь, помимо мемуарных произведений, некоторые из них, дотоле да, неизвестные, воспроизводились по рукописям, впервые были напечатаны письма Григорьева. Издание 1917 года Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Петербург, 1917 год. Под редакцией Княжнина. В начале XX века значительная часть Григорьевского эпистолярия уже находилась в государственных архивах, но Княжнин, подготовивший издание 1917 года то ли по небрежности, то ли по трудным условиям военного времени, не обратился к архивам и допустил ошибки и пропуски в текстах прокомментировал их весьма выборочно. Первое авторитетное научное издание критических статей, полное собрание сочинений и писем Григорьева под редакцией Спиридонова, том 1, Петербург, 1918 год, и единственный вышедший том из предполагавшихся 12, содержал самые значительные по объёму статьи раннего периода. Мои литературные и нравственные скитательства и обстоятельные примечания к ним. Иванов Разумник, подготовивший том воспоминания Григорьева «Москва-Ленинград. 1930 год», не только перепечатал мемуарные произведения, но и заново ввел в оборот ряд статей 1860-х годов. Однако это издание не было совершенным ни в текстологическом, ни в комментаторском отношениях. К числу наиболее авторитетных изданий последних десятилетий относится издание 1959 года. На его основе с добавлениями по изданию 1988 года печатаются в настоящем издании тексты разделов стихотворения и поэмы. Прозаические произведения, вошедшие в том, печатаются по недавним публикациям, осуществленным составителями двухтомника. Издание 1959 года. Григорьев Аполлон. Избранные произведения. Ленинград. 1959 год. Вступительная статья Громова. Составление примечания Костелянца. Издание 1988 года. Григорьев Аполлон. Одиссея последнего романтика. Москва. 1988 год. Вступительная статья. Составление примечания Осповата. Исходя из профиля настоящего издания, составители первого тома впервые стремились собрать под одной обложкой основной корпус художественных произведений Григорьева. С возможной полнотой здесь представлены и поэтические, и прозаические тексты, в частности восстановлено единство прозаической диалогии, состоящей из повестей «Один из многих» и «Другой из многих». Во всех случаях, где это представлялось возможным, сохранены орфографические и пунктуационные особенности подлинника. Исправление спорных и сомнительных случаев оговаривается в примечаниях. Конъюнктуры публикаторов заключаются в угловые скобки, зачеркнутые самим автором, воспроизводятся в квадратных скобках. В справках о первых публикациях подпись указывается лишь в том случае, когда она не совпадает с полным именем автора. Даты, писем и событий в России приводятся по старому стилю, даты, писем и событий за рубежом — по-новому. Разделы стихотворения и поэмы составил и откомментировал Осповат, который подготовил тексты поэтических произведений и повести другой из многих. Третий раздел составлен Егоровым, который подготовил и тексты прозаических произведений. Комментарии к прозе Григорьева написаны Егоровым и Аспаватом.